Нива тронулась, Русинов откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Солнце сквозь лобовое стекло просвечивало веки, все казалось в розоватом цвете. — Может, тебе глаза завязать? — спросил Тарасов. — Для полного ощущения. — Нет, — пробормотал он с паузами. — Я лучше вижу солнце. Не мешайте мне, я считаю. Ехать нужно чуть быстрее. Порученец прибавил скорость. Русинов подсматривал. Вот проехали место, где ему ночью какой-то идиот засадил камнем в лобовое стекло. — Нужно еще чуть быстрее, — попросил он. — Отстаем. — Тебя на чем везли? — спросил генерал. — На мотоцикле «Урал». — Пусть «Опель» капитально отстанет. Уже будет легче, когда за спиной никого. И надо постепенно приучить автоматчиков, что он все время наклоняется то влево, то вправо, как бы улавливая лицом солнце. Привыкнут, перестанут дергаться. Он ведь работает, для них старается. Очень редко нужно делать рывки довольно резкие, а потом что-то говорить, бурчать, чтобы не напугались. И когда наступит момент, не сразу спохватились. Вырубки заканчивались, впереди уже темнел старый сосновый бор, пронизанный солнечными лучами. Дорога шла по водоразделу, а потому была сухой и накатанной. Лишь песочные высыпки шуршали под колесами. Здесь опель мог нагнать их, и Русинов еще раз попросил прибавить скорость. Водитель включил четвертую передачу. Машину потряхивало, перед большими выбоинами визжали тормоза. Пыль по инерции проносилась вперед и окутывала все вокруг. Пассажиры инстинктивно откидывались назад, сопротивляясь все той же инерции, но иногда не успевали и клевали головами вперед. В Сосновый Бор въехали как в ангар. Лесной сумрак был лишь исчерчен лучами, И Русинов завертел головой, стал толкать плечами автоматчиков. Эх, взять бы сейчас, да завести эту кампанию к серогонам. Там летчик-атаман Паша Зайцев со товарища. Если бы можно было их предупредить, эти бы спасли. «Сверток должен быть вправо», — сказал он. «Время вышло». «Пока нет», — сказал генерал, — «не видно». Они все стали смотреть вправо, даже конвоир. Вот еще чем можно отвлечь. Переключить внимание. Значит, опаздываем по скорости. Смотрите, Волок лес возили. Сверток оказался лишь через километр. Машина остановилась на распутье, а следовало гнать и гнать. Генерал вышел из машины, огляделся. Стояла полная тишина, «Опель» уже отставал безнадежно. «Надень ему наручники», — приказал генерал-автоматчику, сидящему справа. Тот вынул наручники, Русинов подставил руки, что не задумали. Челюсти наручников сомкнулись на запястьях. «Останешься здесь», — велел автоматчику генерал. «Дождешься машину». И скажи, пусть гонит, как в кино. Понял? Нечего жалеть. А то телепается. Он сел в кабину, хлопнул дверцы. Нива закачалась по волоку. Как расценить, что лучше? Свободные руки и два автоматчика? Или один и наручники? Решил, что все-таки лучше автоматчик хотя будет трудно выхватить автомат, снять с предохранителя остальное нетрудно. «На счет в пределах девяти тысяч должна быть хорошая дорога», — сказал он. А тут побросает. Хоть один, но станет считать. Все отвлечется. Счет — штука занятная. Машину кидала, а вместе с ней пассажиров. Тем более на заднем сиденье места стало больше. И Русинов толкался с автоматчиком плечами совсем по-братски. Хватался скованными руками за спинки передних сидений, которые не фиксировались и легко откидывались вперед, как у всех двухдверных автомобилей, чтобы запустить пассажиров на задние сиденья. Надо попробовать на этой дороге. Они уже привыкли к болтанке и слегка подустали от качки. Тем более водитель делает резкие повороты, уклоняясь от рогатинами стоящих деревьев, склоненных против хода. У всех внимание приковано к дороге. Видимо, все водители и у них включалась механика мышечной памяти. Каждый из них как бы повторяет все движения шофера. Но нужна скорость и резкая остановка перед препятствием, чтобы все качнулись вперед, а водитель выключил передачу. Где такое место? Знать бы. Так каждый метр этого волока запомнил. А тут в памяти один трактор, стоящий на обочине. Придется импровизировать, ждать момент и быть наготове. Эх, еще бы один глаз в левом виске, чтобы одновременно видеть и автоматчика. До трактора уже недалеко. Дальше идет дорога получше, но есть глубокие норки с водой. Может, там? Да, там, за трактором. Часто приходилось тормозить и переключаться. Правда, сейчас дорога очень сухая, но пыль тоже ничего.